Фигура Эннами становилась всё крупнее и отчётливее. Проще всего его можно описать как броненосца с большой головой. Тело его округлое и покрытое крепкой бронёй, а конечности короткие. Голова напоминала конус с огромным лбом, и на ней сверкали два овальных рубина. Хотя, наверное, это глаза. Эннами водил по сторонам заострённым носом, пытаясь понять, где находился источник вызвавшего его звука. «Ты же видишь эти рубины? Вот он может из них лазерами стрелять. В меня он стрелял с расстояния, и я успела увернуться. Но он смог пробить ими здание старого замка насквозь. Так что не расслабляйся». «Старый замок? Там довольно крепкие здания». «Не переживай. Если за один удар не сдохнешь, я тебя сразу же за вам вылечу. Приземляйся у границы агрозоны. Как я поняла, она у него около 30 метров». Понял Кививну в харруюки начал приземляться примерно в 50 метрах спереди от броненосца. Энами стояла на площади, видимо тут находится физкультурная площадка университета, совершенно неподвижно. И сделать это сложности не составило. Поверхность уровня святая земля покрывали красивые плиты, образующие причудливые узоры. Для сравнения на уровне смертный грех земля тоже выложена белыми плитами, но они напоминают решётку, все узлы которой постоянно истекают кровью. Здесь же плиты чистые и нескользкие. Именно поэтому Харуёки не смотрел под ноги, считая, что не поскользнётся. Вскоре они из чьюри коснулись земли в 50 метрах от энами, но правая пятка ощутила под собой не твёрдую землю а какую-то вязкую жидкость. А -а -а! Оба аватара воскликнули, а затем повалились на спину. Они ощутили своими спинами нечто вязкое и моментально замерли. В ускоренном мире лужи вязких жидкостей на Земле обычно не предвещают ничего хорошего, поэтому нужно побыстрее определить, во что они вляпались и что с этим делать. Спешно взглянув в верхний левый угол, Харуюки с облегчением отметил, что его здоровье остается на максимуме, а значит это не яд и не коррозийная жидкость, а что-то вроде клея. Чиири, придя к аналогичному выводу, попыталась подняться с земли, и как ни странно, спина ее с легкостью вырвалась из лужи, не встретив сопротивления. Харуюки сел рядом с ней, не понимая, что происходит, а затем опустил взгляд. Они сидели в четырёхметровой луже чего-то коричневого. Он медленно поднял руку и дал жидкости стечь. Броня его была в полном порядке. «Что это?» – спросил Хоро-Юки, удивлённо наклонив голову. Чири тоже подняла руку и внимательно вгляделась в вязкую коричневую жидкость. «А, не может быть! Неужели это...» – прошептала она, затем подняла голову и заговорила приказным тоном. «Хару! Чё? Кроу! Открой рот! а Живо открывай!» Повинуясь приказу, Харуюки приподнял забрало шлема, примерно на четверть обнажая рот ватара. Стоило ему открыть его, как Лаймбелл засунула в него два измазанных коричневой жидкостью пальца. <связь> Попытался закричать Харуюки, но та и не думала вынимать пальцы. Понимая, что другого выхода нет, Он лизнул её пальцы, и вкус жидкости разлился по его телу. Немного горький, богатый, сладкий вкус. Причём весьма и весьма недурной. Как только Харуюки успокоился, Чиури быстро вытащила пальцы и спросила. «Ну, шоколад. Так я и думала. Тогда почему сама не попробовала?» Захотелось завопить ему в ответ, но осознание его уже занял более важный вопрос. «Почему?» Откуда здесь взялся шоколад? Вернее, целая шоколадная лужа с неплохим вкусом. Харуюки никогда не слышал такое об уровне «Святая Земля». Может, они ошиблись? Может, это какой-то другой уровень? Кондитерская? Харуюки ошарашенно сидел, и когда уже задумался о том, не попробовать ли ему ещё шоколада. «Папет Майк!» «Создание марионеток!» Неожиданно раздался на поле очаровательный женский голос. Это однозначно было объявление техники. Фраза, которой Бёрстлинкер активировал спецприём. А значит, за ней должно последовать какое-то действие. Харо Юки немедленно обхватил рукой Чиури и резко взмахнул крыльями. Он быстро отлетел на три метра назад и уже собирался оглядеться по сторонам. Но тут перед ним начало происходить нечто странное. Из лужи шоколада вдруг резко появились две фигуры. «Не может быть!» «Эта лужа слишком мелкая, чтобы там мог укрыться аватар!» Чири попала в точку. Но факт оставался фактом. И перед ними действительно стояли две похожие на куклы фигуры, высотой примерно по полтора метра каждая. Выглядят они очень просто. Головы у них круглые, и какой-либо одежды или брони на них нет. На их лицах отсутствуют и глаза, и рот. Есть лишь похожая на цветок метка. Цвета они выжжено-коричневого, собственно, цвета той лужи шоколада, из которой появились. У этих совершенно непримечательных своим внешним видом аватаров есть лишь одна удивительная особенность – они совершенно одинаковые. Однако в ускоренном мире не могут существовать два совершенно одинаковых аватара. Даже офицеры «Синего легиона» Cobalt Blade и Mangan Blade, хоть и считаются близнецами, отличаются как цветом, так и деталями внешности. «Кто вы?» – воскликнул Хороюки и оба аватара, одновременно шагнули вперед, не произнося ни слова. Лужа под их ногами пропала, но Хороюки и Чиури не успели этого заметить, рефлекторно встав в боевую стойку. Сильвер Кроу резко выбросил вперед левую ладонь, а чиюри размахнулась хоровым перезвоном. Оба они целились в грудь своих противников. Но вместо вибрации от удара и ощущения твёрдой брони, их руки словно окутала мягкая влажная глина. Ладонь Харуюки утонула в груди безликого аватара и тут же вышла из его спины. Фактически, его удар почти что разорвал противника на надвое, и тот должен был потерять больше половины запаса здоровья. А с учётом того, что боль на неограниченном поле ощущается вдвое сильнее по сравнению с болью на обычном поле, этот удар должен был его ещё и обездвижить. Но! Что? Изумелся Харуюки, продолжая пронзать противника рукой. Безликий аватар лишь слегка пошатнулся, а затем молча нанёс прямой удар правым кулаком. Послышался звон шлема Харуюки, и его шкала здоровья моментально лишилась 5%. Резко отпрыгнув назад, чтобы избежать повторного удара, Харуюки посмотрел на то, что происходило с Чиури. Ей тоже удалось пробить противника насквозь колоколом. Но того это, конечно же, не остановило. Не обращая внимания на зияющую дыру в теле, он замахнулся левой ногой. Чиури заблокировала атаку правой рукой, а затем отпрыгнула, приземлившись рядом с Харуюки. «Что-то с ними не так!» Воскликнула она, и стоило Харуюки кивнуть в ответ, как случилось нечто еще более странное. Границы ран, сильно поврежденных аватаров, вдруг растаяли и закрыли повреждения коричневой жидкостью. Через несколько секунд они полностью восстановились и вновь начали блестеть на свету гладкими поверхностями. Непронзающие пронзающие, ни ударные атаки не работают, протянул Хоруюки. И вообще? Удивлённо наклонив голову, заметила Чьюри. «Это точно бёрстлинкеры? Они больше похожи на фигурки. Я бы даже сказала, что они похожи на шоколадки!» «Кстати, та шоколадная лужа исчезла. Если это куклы, созданные из того шоколада, надо попробовать их укусить!» «Ты и так только что шоколада наелся!» Подшутила Чьюри. Но неспешно приближающиеся к ним безликие аватары вдруг остановились и вздрогнули. Затем они тут же начали пятиться назад, а Харуюки пошёл в их сторону. Но, увы, устроить дегустацию шоколадных аватаров ему не удалось. Вновь послышался голос. «А вы довольно смышлёные! Раз так быстро поняли, в чём слабость шиконеток!» Этот сладкий, хоть и немного отдававший в нос голос, доносился вовсе не со стороны безликих аватаров. Харуюки с Чиюри тут же повернулись налево и увидели еще одну фигуру, стоящую на крыше небольшого собора в метрах двадцати от них. Она оказалась еще меньше безликих аватаров. Цвет ее брони тоже блестяще шоколадный, но внешний вид сильно отличается. На ней шляпа с огромным козырьком, и из-под которой в обе стороны тянутся длинные волосы. А уж пышная юбка недвусмысленно намекает на то, что это аватар женского пола. Глаза её светятся чистым розовым светом. Глядя на эту фигуру, Харуюки понял две вещи. Во-первых, этот аватар женского пола Бёрстлинкер. Во-вторых, безликие аватары это боевые марионетки, созданные ею. Собственно, слова «паппит мейк» которые они слышали чуть ранее, наверняка были команды спецприёма, породившего их. Конечно, Хруюки ещё не понимал многого из того, что происходит, например, того, что означает слово «шаконётки». Но в первую очередь решил задать самый главный вопрос. «Почему ты напала на нас? Ты из общества исследования ускорения?» В ответ шоколадный аватар сначала недоумённо моргнул, а затем звонко топнул высоким каблуком. «Если я и вхожу куда-либо, то только в клуб любителей сладостей! Как вы смеете задавать такие нахальные вопросы после того, как пытались напасть на Коутян? Не думайте, что вам удастся укрыться от моих глаз цвета клубники с молоком!» После безуспешной попытки догадаться, кто есть Коутян, Харуюки добавил это слово в свой словарь странных терминов и спросил «А, а кто такая Коутян?» «Не валяйте дурака!» «Я прекрасно видела то, как вы посмотрели на неё, а потом собирались напасть!» С этими словами она взмахнула левой рукой, указывая на центр площади. Харуюки перевёл взгляд, но увидел там лишь того самого небольшого энеми, всё так же водящего по сторонам носом. «А этот энеми Коутян?» «Ещё бы! Это лавовый карбонкул, сокращенно Коутян, и она мой друг!» «Я лучше потеряю все очки, чем позволю вам убить её!» С этими словами она указала рукой уже на Хуруюки, а затем решительно произнесла. «Ну же! Можете включать эти ваши проклятые АСС-комплекты!»